Глава восьмая Утром нас подняли еще затемно. В окно не пробивалась ни лучика света. Анжела, очевидно, по старой привычке начала было легаться, потягиваться и ныть. «Отстаньте от меня все! Я спать хочу!» Однако нытье ее не увенчалось успехом. Женщина, которая звала нас барышнями и обслуживала, повела себя совсем не так, как тихие и верные служанки в дамских романах. Она резко сдернула одеяло с меня и сестры, ловко задрала ей сорочку и отвесила звонкий шлепок по голой заднице. Этот шлепок заставил и меня, уже сидящую на постели, быстренько протереть глаза. А мгновенно заткнувшаяся сестрица лихо вскочила с кровати. «Это что еще за капризы, барышня Ангела? Чай не в королевских хоромах воспитывались. Неужто вам, монахи, неткое дозволяли? Или вы что, промеж себя порешали, что батюшка помер, и на вас теперь управа нет?» Старуха строго глянула на меня и притихшую Анжелку, и, поджав губы, осуждающе покачала головой. «Вот как приедем, я госпоже баронессе все обскажу!» «Вздумали над старой Луизой шутки шутить!» Укоризненно добавила она и скомандовала. «Быстро собирайтесь, не только голодный весь день будете». И я толкнула босой ногой оторопевшую Анжелку, напоминая ей о нашем договоре. Но та, похоже, все еще не могла прийти в себя от выговора. Луиза в это время поставила на стул плошку с водой и таким же ворчливым тоном продолжила. «Умывайтесь быстро!» Мне пришлось ухватить сестру за локоть и нашептать ей в ухо. «Скажи ей, что я головой ударилась, и про память скажи!» Кажется, только сейчас, одуревшая от утреннего события, Анжела пришла в себя. «Луиза, Ольга вчера упала и головой стукнулась, очень сильно стукнулась, даже меня сперва не узнала!» Луиза с подозрением оглядела меня, сняла с плеча полотенце и кинула на стол рядом с миской, скомандовав Анжеле. «Вы, барышня Ангела, умывайтесь!» После этого она подошла ко мне, прихватив одну из свечек со стола. Внимательно держа огонек между нами, осмотрела мое лицо, ворча как бы про себя. «Видеть вы меня, барышня, видите? Ноги не трясутся, стоите сами. Может, голова болит?» И она постучала мне по виску сухим пальцем. «Так, как опытная хозяйка стучит по арбузу, проверяя спелость». От неожиданности я дернулась, и служанка, неодобрительно нахмурившись, ворчливо спросила. «Голова, что ли, болит?» «Не сильно болит, только все как в тумане. Я даже сестру не сразу узнала». «Не сразу? Эка невидаль. Ну-ка, барышня Ольга, скажите мне, не тошните ли?» «Нет, не тошнит, только все как чужое. Даже отца вспомнить не могу». Служанка, кажется, чуть поколебалась, но потом вынесла решение. «Вот к вечеру домой возвернемся, пущай госпожа баронесса сама порешает. А на лекаре у меня денег нету те». Заметив, что Анжела так ничего и не сделала, растерянно застыв возле миски, старуха заворчала на нее. «Барышня Ангела, это сколько ж вы возюкаться будете? Чай барышни-то ольги тоже помыться надо Тут дверь в комнату распахнулась, и с большим подносом наперевес вошла еще одна женщина в похожей простецкой одежде, помоложе и потолще Луизы. Именно ей старуха и начала жаловаться. «Полюбуйся-ка на них, Брона». Одна головой треснулась, говорит, не узнает никого, вторая умыться сама не может, все ждет чего-то. «Это за что ж мне к старости? Это такое наказание!» Впрочем, сильно долго жаловаться она не смогла, Неожиданно в ее нытье вмешалась сестра. «Знаешь, Луиза», — как-то очень задумчиво сказала Анжела. Я насторожилась, потому что ничего хорошего от сестрицы не ждала. Но окончание ее фразы мне очень-очень понравилось. «Как приедем домой, я, пожалуй, мачехе-то расскажу, почему мы на день в пути задержались. Пусть она сама с тебя спросит, чем таким важным ты занималась, что чуть не убила нас в трактире». «Или ты думаешь, что мы обе память-то потеряли?» В голосе сестрицы прорезалось привычное злорадство, а Луиза как-то суетливо принялась оправдываться. «Да ведь, барышни, миленькие, какая моя-то в том вина? Христом Богом вас прошу, давайте-ка мирно соберемся, да тихонечко в путь и тронемся». «Тронемся, но ты, Луиза, все, что сестра спрашивать будет, подробно расскажешь. У нее голова не просто так закружилась, а после того, как мы с ней здесь, чуть не умерли. А я уже устала на ее вопросы отвечать. Я и сама от угара до сих пор больна». Бруно, все это время столбом стоявшая в дверях, торопливо прошмыгнула в комнату и начала составлять с подноса плошки с парящей кашей, приговаривая. «Вот, туточки барышни, я вам в кашу метку добавила и молочка. Сейчас откушайте тепленького, а я вам в дорогу еще и пирогов соберу. Только вы уж хозяину на недосмотр-то не жалуйтесь. Видит Господь, случайно это все получилось». Самое противное, что умываться нам пришлось из одной миски. Где-то я уже читала, что в отличие от России, где воду было принято сливать из кувшина, В Европе так и мылись, в одном тазу и руки, и лицо, и все остальное. Потому и я, и сестрица просто намочили ладони, протерли лицо и брезгливо вытерлись не слишком чистым полотенцем. «Как бы нам конъюнктивит какой не подцепить!» — недовольно буркнула на русском Анжела. Это был редкий случай, когда я от всей души согласилась с ней, но все же шепнула. «Не думаю, что нам следует на своем языке говорить». Заметят, решат еще, что мы заклинания шепчем. Ты же видишь, они совсем темные, как в средние века. Толковые мысли имеют особенность быстро подтверждаться. Почти тут же, недоуменно переглянувшись с Бруной, Луиза спросила. «Это каковски вы говорите-то, барышня?» «Это нас в монастыре научили», — ехидно ответила Анжела. «Такая молитва специальная, утренняя, чтобы Господь благословил». Поверили или нет, не знаю, но переглядывания служанок закончились. Луиза помогла нам нацепить те самые тяжеленные халаты. Мы торопливо позавтракали, пока она и Бруно стаскивали в нашу комнату, вываливая прямо на кровать кучей какой-то одежды. После завтрака женщины принялись одевать нас, и это, можно сказать честно, была совсем нелегкая работа. Сперва с нас сняли халаты и ночнушки, благо печку уже растопили, и в комнате было не так прохладно. А Затем надели те самые коротенькие сорочки из сундука прямо на голое тело. Работали Бруно и Луиза почти синхронно. Было понятно, что процесс им вполне привычен и отработан до мелочей. Потом натянули вязаные простые чулки чуть выше колена, а сверху вторые уже шерстяные. Закрепили тугими лентами сверху, плотно замотав вокруг ног. Затем последовательно одну за другой нацепили две юбки. Одна чуть длиннее колен и из тонкого ситца или чего-то похожего. Вторая из тяжелого толстенного сукна и длиной до середины икр. Потом надели что-то вроде тонкого шерстяного свитера в обтяжку с рукавами до локтей и большим вырезом. Затем беленую плотную блузу из льна с длинными рукавами. И только потом на все это барахло тяжелое платье из мягкой шерстяной ткани. Но это была еще даже не середина процесса. Бруно метнулась за дверь и принесла две пары тяжелых огромных сапог с мехом внутри. На каждую из нас нацепили еще по паре шерстяных носков и только потом надели сапоги. Служанки долго возились, подгоняя ремешки на голенище. Ширина голенища именно так и регулировалась, тремя ремнями. В расстегнутом виде сапоги просто свалились бы с нас. Следом на каждую накинули шерстяной платок, огромный и неприятно пахнущий, и, скрестив концы его на груди, завязали узлом на лопатках. Еще один тонкий платок повязали на голову по-деревенски. И только потом нацепили что-то вроде кроличьих меховых капоров с пришитыми к ним пелеринами. Между тем ни трусов, ни панталон так и не появилось. Мы с сестрой беспомощно переглядывались, не понимая, как в этом всем можно двигаться. Под всей кучей одежды мы обе оставались глазадами. Кроме того, нам становилось жарко. Последним штрихом стали совершенно неподъемные тулупы в пол. Поверх тулупов, где-то в области талии, нас опоясали кожаными ремнями и стянули всю эту груду шматья. «Пойдемте, барышня, миленький, пойдемте!» — ласково приговаривала бруна «Я вас в вазок посажу, а Луиза сейчас быстренько и оденется». За дверью раздались тяжелые шаги, и басистый мужской голос произнес. «Я за вещами пришел. Входить, что ли?» Бруно распахнуло дверь, и мы с трудом протиснулись мимо огроменного бородатого мужика в таком же, как у нас в Тулупе, только нараспашку. «Доброго утречка, баршни пробасил он. «Доброго?» — нерешительно ответила я, а Анжела что-то невразумительно буркнула. Служанка провела нас по длинному коридору с несколькими дверями. На стене в бра вяло горела единственная свеча. Потом мы спустились по узкой неудобной лестнице со второго этажа и попали в темное помещение со столами, где слабо мерцал один единственный источник света. Тут эта самая Бруна подхватила с одного из столов шерстяной платок, накинула себе на плечи и двинулась в конец помещения. Вывела, наконец, на улицу, освещая нам путь каким-то старинным светильником, стеклянным шаром, оплетенным медной сеткой. Мама дорогая, первый раз за всю жизнь наши мысли с сестрой сошлись полностью и абсолютно. На улице стоял довольно сильный мороз, а в деревянной открытой сани, с облезлой краской, припаркованной прямо у выхода, были впряжены две большие мохноногие лошади, фыркающие и пускающие ноздрями облака пара. Дно саней — устлано-толстым слоем сена, а лавка покрыта вытертыми войлочными подушками, расплющенными от долгого пользования. Именно туда, подталкивая обеих в спины по очереди, Бруна нас и впихнула. На втором сиденье лежало что-то вроде громадного мехового пледа, сшитого из разнообразных клочков и кусочков. Накинув эту тяжесть нам на колени и суетливо подтыкая его под ноги, служанка приговаривала — Вот так и хорошо, вот так и тепленько вам будет.